Всех до одного пораженных таинственной болезнью. Одни ослепли, у других кожа была покрыта красными волдырями. В самых тяжелых случаях от тела отваливались куски гниющей плоти. И хотя пробы показывали быстрое снижение уровня заражения, было принято решение в целях предосторожности полностью эвакуировать население острова. Владычице морей огромному, роскошному круизному лайнеру совершавшему свое первое плавание в Оркук островов Зонского архипелага, пришлось срочно высадить всех своих пассажиров и развернуться. Корабль был превращен в плавучий госпиталь. Кроме того, он же стал штабом отряда сотрудников Всемирной организации здравоохранения, прибывших на место для того, чтобы разобраться в причинах внезапного заражения моря. Именно поэтому Монг сегодня утром прилетел на остров Рождества. Ему предстояло по горячим следам найти ответ на некоторые вопросы, связанные с трагедией. лизи оставшись на грабле, пришлось в полной степени задействовать свои врачебные навыки, в то время как Монг, обладающий необходимой подготовкой, отправился бродить по зловонному болоту. Директора сигма отрядил молодого специалиста на это задание, учитывая его опыт в судебной биологии и медицине. Считалось, что степень риска, связанного с данной операцией, является минимальной. Монку Элизию предстояло лишь наблюдать и собирать информацию. И все же директор Крото звал Монка после трехмесячного отпуска по семейным обстоятельствам, вызванного рождением дочери. Вспомнив про дочь, молодой ученый покачал головой. Ему не хотелось думать о своей малышке, шлепой по этой гниющей грязи. И все же он не мог ничего собой поделать. Его мысли сами собой возвращались к голубым глазкам Пенелопы, к ее пухлым щечкам и невероятному нимбу светлых волос, так не похожим на суровые черты лица и бритую наголо голову его отца. Ну, как такое очаровательное создание может иметь? С ним общий ген. Впрочем, наверное, тут постаралась мать. Даже здесь... На противоположном конце земного шара монк не мог избавиться от ноющей боли в груди, порожденной физической потребностью быть рядом с женой и дочерью. Казалось, он неразрывно связан с ними пуповиной, которая обеспечивает у всех троих единое кровообращение. Он сам иногда не верил своему счастью. Провожатый Монга доктора Ричард Графф, Просоленный насквозь исследователь, океанолог из Квинслинского университета, опустился на колени. Граф не знал истинную сущность Монка. Было известно лишь, что ВОЗ пригласил его в качестве научного консультанта. Океанолог поставил пластмассовый ящик с образцами на плоский камень, торчащий из песка. Даже сквозь защитную маску были видны. «Сосредоточенность и беспокойство», написанное на его бородатом лице. Пришла пора приниматься за работу. Двое ученых высадились на берег с надувного резинового плота «Зодиак». Офицер австралийского военно-морского флота, сидевший у руля, остался на плоту, отогнав его за границей зоны смерти. Стражевой катер береговой охраны Австралии еще вчера подошел к острову, чтобы наблюдать за эвакуацией жителей. Этот уединенный островок, затерянный в Индийском океане в полутотысячах миль к северо-западу от Перта, являлся австралийской территорией. Открытый в день Рождества в 1643 году, этот необитаемый остров впоследствии был освоен англичанами, которые занялись разработкой залежей фосфатов крупные крупной шахте трудились рабочие из соседней Индонезии, находившись здесь на положении рабов. Однако все это стало в прошлом Хотя шахта продолжала действовать до сих пор, основным бизнесом тропического острова стал туризм. Три четверти гористой территории острова, покрытой влажными джунглами, были объявлены национальным заповедником. Когда туристы вернутся сюда после случившегося? Монг подошел к доктору Ричарду графу. Увидев его, ученый-океанолог обвел затянутый в рукой огромное кладбище. Согласно рассказам местных рыбаков, все началось чуть больше четырех недель назад, — объяснил граф.